Глава 19 Селина. Не помню, когда я в последний раз высыпалась. Вот и сегодня мне пришлось тщательно убеждать себя, что ничего страшного не произойдет, если Саймон совсем разберется. Но глаза сомкнуть так и не получилось. И когда в дверь моих личных апартаментов раздался стук, я уже накрутила себя до такого состояния, что была готова к самому худшему. На пороге, вопреки ожиданиям, Оказался брат Марти. Он был растрёпан и выглядел так, будто его самого только-только выдернули из постели, а в широко распахнутых глазах плескался священный ужас. «Мисс Хайт!» — сбивчиво пробормотал он. «Там избранная она...» Он замер и затих, будто внезапно растерял весь свой словарный запас. «Что с избранной?» Похолодев от ужаса, пролепетала я. «Что с ней случилось?» «Она...» Жрец заметно побледнел. «Она обернулась и громит зал советов!» «Так...» «К такому из меня точно не готовила!» «В кого обратилась?» Я начала поспешно приводить себя в порядок. Пригладила растрепавшиеся волосы, одернула юбку и обулась, снова сунув ноги в новые плохо разношенные туфли. «Как это произошло?» «Избранная без разрешения покидала храм этой ночью!» — начал рассказывать жрец, когда мы уже едва не бегом двигались по направлению к залу советов. И варгасы узрели в этом преступлении умысел. Они арестовали мисс Елизавету и собирались... «Они что?» — взвыла я. «Не в своем уме?» «Саргоны одобрили!» Кажется, брата Марти слегка шокировала моя реакция, и он бросал на меня опасливые взгляды. «Наказание? Какое в бездну наказание!» Не сдержалась я. Впору было хвататься за голову и бегать кругами, сокрушаясь над упертым идиотизмом некоторых чешуйчатых. Как они вообще дошли до такой мысли — наказать свою избранную? Да они после этого сами будут заниматься вопросами продолжения рода и пусть выкручиваются, как хотят. Если Лиза пошлет их в бездну, я ее в этом даже поддержу. Мне, похоже, следовало успокоиться. Остановившись, я сделала несколько глубоких вздохов, стараясь не думать о свершившейся катастрофе. Брат Марти стоял рядом, обхватив себя руками и закусив губу. Честно, я впервые видела этого мужчину в столь взбудораженном состоянии. До зала советов осталось совсем недалеко, и я слышала доносившийся оттуда грохот. Стоило поспешить, пока не стало слишком поздно. Но я не могла заставить себя сдвинуться с места. Меня в один миг охватило отчаяние. Все было напрасно. Все мои ухищрения, вся подготовка, все эти списки и проверки — Все было перечеркнуто одним опрометчивым решением кучки старых ретроградов. Но тут в коридоре неподалеку от нас раздался топот. Признаться, поначалу я не поверила своим глазам, потому что к нам стремительно приближался сумрак, живой и невредимый. Облаченный в белые одежды, он целеустремленно двигался к залу, не видя ничего на своем пути. За ним, едва поспевая, шагал Саймон Саргон. И если заступить дорогу первому я не отважилась, такая решимость была во всем его облике, то огневолосому дракону пришлось обратить на меня внимание. «Что произошло?» Саймон едва не сбил меня с ног, но в последний момент его руки обхватили мою талию, помогая удержать равновесие, а я оказалась прижата к блестящей от пота обнаженной груди. «Катастрофа!» Рыкнул мне в лицо Огненный и, бережно отодвинув сторону, поспешил за сумраком. И лишь когда дверь в зал с грохотом закрылась за их спинами, я, наконец, отмерла и бегом бросилась туда. В помещении, где некогда царил строгий порядок, будто ураган прошел. Мебель превратилась в щепки, в воздухе витала поднятая пыль, и даже некоторые колонны были разрушены. Под ногами хрустело битое стекло и мелкие обломки. А посреди всего этого хаоса была самая прекрасная драконица из всех, что мне доводилось видеть. Покрытая ослепительной золотой чешуей, она обладала изящными изгибами и выглядела строгательно хрупкой, несмотря на свой воинственный настрой. Но мы с братом Марти, похоже, подоспели к самой кульминации, потому что уже через миг, поддавшись на уговоры сумрака, избранная вновь обрела человеческий облик. Бывший телохранитель обнял ее и укачивал, словно маленького ребенка, пока из Лизы горькими потоками выплескивалась ее боль, обида и облегчение от того, что все благополучно разрешилось. Мне и самой горло сдавило спазмом при виде этой трогательной, такой пронзительно нежной картины. Каждому в зале было понятно, что между этими двумя очень сильные и искренние чувства, а когда избранное, запрокинув голову, вдруг прижалась губами к губам сумрака. Даже у самых упертых не осталось никаких сомнений. От интригующего зрелища меня отвлек голос огненного дракона. да уж», — хмыкнул он, и только после этого я заметила, что Саймон все это время стоял рядом. «Наломали мы дров. Разгребать теперь...» «Хорошо, что хоть кто-то это осознает. окончательно пришла в себя я. «Как вам вообще в голову пришло наказать свою избранную?» «Да никто не собирался ее и пальцем трогать», — помочился мужчина. «А вот показать, что случается со стражами, которые за ней не уследили?» «Чтобы девочка полностью прочувствовала свою вину?» Внутри меня поднялась волна возмущения. «Изверги! И заметьте, она все же нашла сумрака!» «Нашла!» Согласился Саймон и застыл, с легким недоумением глядя на меня. «А ведь это еще не все. «Боюсь спрашивать!» — вздохнула я, приготовившись к худшему. Но огненный дракон вовсе не собирался сразу раскрывать свои карты. «Здесь не самое подходящее место», — заявил мужчина. «Через час назначено новое заседание Совета в связи с последними событиями, а до этого у меня есть время ввести вас в курс дела». И, развернувшись, он направился к выходу. Под его ногами тихо хрустило стекло, и я почему-то не могла не думать об этом, когда шла следом. Как выяснилось, наш путь лежал в личные апартаменты Саймона. «Нам обязательно разговаривать именно здесь?» Я застыла на пороге, не решаясь войти. Брат Марти с нами не пошел, и оставаться наедине с Огненным мне по понятным причинам не хотелось. «Не обязательно?» — пожал плечами мужчина. «Если вас не смущает мой неподобающий вид». Но я бы, если честно, предпочел одеться». «Конечно». Смущенно пробормотала я, с трудом оторвав взгляд от его обнаженного торса. Фигура у Саймона была подтянутая и рельефная, было чем залюбоваться. К счастью, он довольно быстро скрылся из моего поля зрения в гардеробной, а вернулся уже в рубашке. На ходу застегивая пуговицы, дракон прошел к камину. «Вы зайдете, или так и будете, топтаться в дверях?» Насмешливо спросил он. Я бы предпочла оказаться как можно дальше отсюда, но это явно не тот ответ, который можно было дать в сложившейся ситуации. Пройдя в гостиную, я плотно прикрыла за собой дверь. Садиться не стала, уверенная, что надолго не задержусь. Итак, я старалась не смотреть на мужчину, что развалился в глубоком кресле. Что еще произошло такого, о чем мне необходимо знать? Кроме сумрака, мы нашли кое-кого еще. Охотно поделился Саймон, явно наслаждаясь ситуацией. «Угадайте, кого?» «Понятия не имею», — покачала головой я, даже не собираясь поддерживать его игру. «Но...» — поскучнел дракон. «Вы даже не попытались». Мне хотелось демонстративно вздохнуть и закатить глаза, но вместо этого я изобразила на лице вежливое любопытство, чем, кажется, окончательно испортила план Саймона. Покачав головой, он, наконец, сдался. Когда мы обнаружили сумрака, рядом с ним было завернутое в ткань тело, и оно принадлежало нашей пропаже, верховной жрице Сапфире. «Надо же!» — искренне удивилась я. Мы были уверены, что женщина сбежала, убив Архонта, а она, оказывается, и сама стала жертвой. Обстоятельства смерти удалось выяснить? Пока нет. Дракон неожиданно стал серьезным и даже выпрямился. Сейчас этим как раз занимаются наши целители. но я готов поставить свой последний золотой на то, что Сапфире помогли отправиться за грань. Вряд ли это был несчастный случай. Я хмыкнула. У меня вообще не было никаких версий того, что произошло. Но если Сапфира погибла, где в таком случае утерянное писание? «Вы нашли ее личные вещи?» — уточнила я. «При ней не было писания, если вы об этом». Саймон задумался. «Поэтому, похоже, у нас просто нет другого выхода. «Вы о чём?» — снова настроилась на плохое «я». «Есть только одна библиотека в нашем мире, где еще может храниться копия священной рукописи». «Королевская библиотека!» — догадалась я, и настроение окончательно испортилось. Меньше всего мне бы хотелось снова иметь дело с Кристофом Эрингаром, королем людей. «А это значит...» — мрачно улыбнулся мужчина, подтверждая мои самые худшие опасения. что нам не обойти здесь без малыша Криса